Глава 10 Несчастный случай. Выстрелив жену гарпуном, Клифф сразу понял, что это была плохая идея. Гарпун вонзился чуть ниже пупка и рассёк её надвое, и обе половины с брызгами грохнулись на палубу. Клифф презирал ее много лет, но, увидев рассечённое надвое тело, две лежащие на палубе половины, Он ощутил, как годы неприязни и презрения испарились в долю секунды. Он кинулся к ней и обнял, пытаясь вновь соединить верхнюю часть туловища с нижней, иступленно и от всего сердца повторяя слова сожаления и раскаяния. Так он ее держал и не давал умереть на протяжении семи часов. Не рисковал оставлять ее ни на минуту, чтобы вызвать береговую охрану. Из страха, что она распадется. поэтому на протяжении семи часов крепко ее сжимал и успокаивал, и не давал умереть. Если бы не тот факт, что стрелял-то он сам, такую самоотверженность можно было бы счесть героической. На забрызганной кровью палубе лодки, которую он назвал в честь жены, яхта Билли, лезущих избили будки шках, крови и органах, он и она семь часов проговорили на краю смерти о том, о чем не могли говорить при жизни. Он не давал ей умолкнуть, чтобы она не зацикливалась над тяжести ситуации. О чем они говорили? Об истории своей любви. За эти семь часов они вспомнили всю совместную жизнь. Когда катер береговой охраны, наконец, прибыл, где-то на шестом часу их беседы, муж и жена уже не общались, а сюсюкались, как безнадежно влюбленные 14-летние подростки в летнем лагере. Оба пытались переиграть друг друга, вспоминая мельчайшие детали своей первой встречи и первого свидания. Пока лодка береговой охраны буксировала яхту в порт, Клифф продолжал держать две половины Билли вместе. На протяжении всего пути убеждая ее, что все будет хорошо. «Слушай, не буду врать», — говорил он. «Шрамы будут ого-го, но все с тобой будет хорошо». Клифф так старался убедить в этом Билли, что после шести часов постоянного повторения реплик и сам в них поверил. Поэтому прагматичный клиф Бут был, как неудивительно, очень удивлен, когда сотрудники береговой охраны в ожидании скорой попытались перенести Билли с палубы на причал, и она развалилась на части. Что ж, в сообществе голливудских каскадеров 60-х клифа Бута весьма уважали за выдающиеся военные заслуги и статус великого героя Второй мировой. Но вовсю поползли слухи, что Бут убил жену, и это сошло ему с рук. Никто точно не знал, специально ли он выстрелил. Это могло быть неосторожным обращением со снаряжением для дайвинга, на чем всегда настаивал сам Клифф. Но те, кто хоть раз видел, как пьяные били Бут костерит Клифа на глазах у коллег, в эту версию не верили. А поскольку в сообществе голливудских каскадеров это видели очень и очень многие, Они были уверены, что он ее просто убил нахрен. Клифф даже признался полицейским, что в тот день жена была пьяна. Но полицейские не знали Билли и не поняли, что это значит. А каскадёры и их жены знали. Возможно, это значило, что Билли вела себя агрессивно. Возможно, она наговорила до хера лишнего. А это «возможно» значило, что терпение Клиффа иссякло, он забылся и совершил нечто ужасное. То, чего уже не изменишь. И как же так вышло, что убийство сошло Клиффу с рук? Да легко. Его версия событий звучала правдоподобно, и некому было ее опровергнуть. Клифф очень сожалел о случившемся. Но как бы сильно он ни раскаивался, он даже не думал о том, чтобы принять наказание. В конце концов, Клифф всегда был человеком практичным. Что сделано, то сделано. К случившемуся он относился очень серьезно, но в то же время мыслил с холодной головой. Клифф не хотел сесть на 20 лет. Он и сам мог с лихвой наказать себя за безрассудный проступок. В конце концов, он ведь не то, чтобы прям преступник, и не то, чтобы прям планировал убийство. Это вышло практически случайно, как он и утверждал. Когда его палец надавил на спусковой крючок, было ли это сознательное решение? Не совсем. Во-первых, это был очень чувствительный крючок. Во-вторых, это был скорее инстинкт, чем решение. В-третьих. Нажал ли он на крючок, или скорее дернулся палец. В-четвертых, вряд ли кто-то будет скучать по Биллибут, она была то еще пиздой. Заслуживала ли она быть растерзанной надвое? Может, и нет. Но вряд ли будет таким уж преувеличением сказать, что без нее сладкая жизнь на земле по-прежнему продолжается. Серьезно, ее оплакивала только сестра Натали, да и та пизда похлеще самой Билли, да и оплакивала не то чтобы очень уж долго. Клифф взвалил на себя бремя вины и раскаяния и поклялся стать лучше. Что еще нужно обществу? Бесчетное число американских солдат, которых он спас, убивая япошек, явно стоило жизни одной Билли Бут. Расследовавшие дело правоохранители ничего не знали о склонности Бута к насилию, в отличие от сообщества голливудских каскадеров. Поэтому версия Клиффа о неосторожном обращении со снаряжением для дайвинга Звучало очень правдоподобно. Кроме того, не так-то просто доказать, что именно произошло между двумя людьми на яхте в открытом океане. Полиции нужно было доказать, что все произошло не так, как описал Клифф. Поскольку опровергнуть его версию никак не могли, смерть Билли Бут официально признали несчастным случаем. И впредь, на какую бы голливудскую площадку не ступал Клиф. Везде он оказывался тем самым печально известным человеком. Потому что куда бы он ни ступал, он был единственным на площадке, о ком все знали, что ему с рук сошло убийство.